Корабль под названием «Совершенный» успел впитать в себя всего одну жизнь, когда командование принял Уту-Ладлак. Все говорили, что отец Уту-Пелвик был славным торговцем и отменным морским капитаном. Что касается самого Уто, продувной хитрован. Вот самое ласковое, что про него можно было сказать. А уж как охоч был до рисковой игры. Он вечно нагружал совершенного сверх всякого предела. Так ему не терпелось, чтоб корабль уже при нем наконец окупился и начал приносить чистый доход. Редкий моряк повторно нанимался куту ладлаку. Этот человек спускал по семь шкур со всякого, кто волей недоброй судьбы, оказывался у него под началом. И не только с наемных матросов, но и с собственного сына Керра, корабельного юнги. По слухам, еще до пробуждения совершенно было не так-то легко совладать. Что ни плавание. Слишком много ставилось парусов для скорости, слишком много бралось груза, слишком мало свободного места оставлялось на палубе. Жадность Уто поистине не знала пределов, и однажды наступил неизбежный конец. В один зимний день, в самый разгар сезона штормов, начали поговаривать, что совершенно что-то подозрительно долго не возвращался в порт. ладла прям-таки поселилась на причалах, Несчастная женщина жадно расспрашивала моряков с каждого корабля, швартовавшегося в удачном, но нет, никто не встречал Совершенного. Никто ничего не слышал о ее муже и сыне. Совершенный вернулся через шесть месяцев. Его обнаружили в самом устье гавани. Он плавал вверх килем. Его сперва даже и не признали. Лишь серебристая дево Древа не оставляло сомнений. Это был один из живых кораблей. Отчаянные добровольцы на рыбачьих лодочках отбуксировали его к берегу, поставили на якорь. Ближайший отлив положил корабль на грунт, и тогда-то люди узнали жуткую правду. На береговой отмели лежал Совершенный. Лишенный мачт, их растерзала ярость какого-то невероятного шторма. Но самое страшное обнаружилось на палубе. Там все еще сохранялись остатки его последнего груза, Принайтовленные так, что свирепые волны ничего не смогли унести, а в ячеях прочной сети, покрывавшей добро, отыскались поеденные рыбами бренные остатки уто ладлака и его сына Керра. Совершенный доставил таких в родной порт. Но хуже всего, наверное, было то, что несчастный корабль пробудился. Смерти Уто и Керра завершили счет трех поколений, чьи жизни должны были окончиться на его палубе. И когда схлынувшая вода обнажила носовое изваяние, свирепое лицо могучего, бородатого воина сморщилось в детском плаче, и раздался тонкий мальчишеский крик «Мама! Мама! Я вернулся домой!» Светра Ладда страшно закричала и лишилась чувств. Ее отнесли домой на руках. Она более ни единого разу не вышла к морю, не посетила гавань, где чинили жестоко поколеченное судно. Между тем несчастный корабль был безутешен. Целыми днями он плакал и тщетно призывал маму. Люди поначалу сочувствовали ему, пробовали успокоить. Рядом с ним почти на неделю поставили Кендри, надеясь, что многоопытный старый корабль сумеет как-то помочь. Вышло наоборот. Кендри сам до того разволновался, что его пришлось срочно убрать подальше. А то, чего доброго, вовсе бы отбился от рук. А совершенный все плакал. Жутко было наблюдать, как чернобородый богатырь, мощные руки, волосатая грудь, всхлипывает, подобно напуганному ребенку, и зовет мать. Жители удачного, настроенные поначалу жалеючи, постепенно начали бояться его, а потом не взлюбили. Вот тогда-то молва дала совершенному новое имя, превратив его в отверженного. Рядом с ним отказывались швартоваться команды других кораблей. Пошел слух, будто он приносит злосчастье. Даже швартовы, державшие его у причала, то гнили, то размокали, то их объедали моллюски. Шло время, и постепенно совершенный замолк, лишь изредка взрываясь приступами несусветной ругани и рыданий. Сетрий Ладлок, еще совсем не старая женщина, вскоре скончалась, и корабль перешел в собственность взаимодавцев семьи. Для них он оказался чем-то вроде камня на шее. Ходить в море на нем а значит, зарабатывать деньги, было нельзя. Он только место в гавани занимал, за каковое место приходилось еще и платить. Кредиторы, в конце концов, разыскали каких-то двоюродных родственников ладлоков и, скрипя сердце, предложили им долю во владении кораблем, лишь бы только те заставили его плавать. Тогда с притязаниями выступили два брата Кабли и Седж, и схватка между ними разгорелась нешуточная. Кабли был на несколько минут старше брата, и это оказалось решающим преимуществом. Доля во владении досталась ему, и он пообещал вернуть корабль в лоно семьи. Кабли провел долгие месяцы, сидя на берегу и разговаривая с совершенным, и, наконец, вроде бы достиг с ним какого-то понимания. По крайней мере, всем остальным он сказал, что корабль ведет себя, как перепуганный мальчишка. И лучше всего отзывается на ласковые уговоры. Под это дело кредиторы отвалили кабли еще сколько-то денег взаймы. Про себя они ворчали, что, мол, отправляют доброе золото в догон ломаному грошу, но искушение вернуть некогда потраченное оказалось слишком велико. Кабли набрал матросов, нанял мастеровых, приходилось платить людям в три дорога, просто за то, чтобы они согласились приблизиться к злополучному кораблю. Чуть ли не год Совершенного заново оснащали и готовили к плаванию. Однако, похоже было на то, что овчинка стоила выделки. Кабли в открытую поздравляли с тем, что он не дал пропасть отменному судну. В самом деле, непосредственно перед выходом к морю совершенно приобрел репутацию хоть и застенчивого, но вежливого корабля. Он очень мало говорил, но если уж улыбался, то так, что таяло даже самое черствое сердце — И вот наступил замечательный весенний день, когда Совершенный вышел из гавани Удачного в открытое море. Кабли и его команду никто и никогда больше не видел. Когда Совершенный вновь обнаружили в море, он являл собой не корабль, а его останки. Разорванные паруса, перепутанный такилаж. весть о нем достигла Удачного на месяце, обогнав сам корабль. Он болтался в море, почти до палубы, уйдя в воду, и не отзывался на оклики с приближавшихся кораблей. Лишь носовое изваяние, черный взгляд, каменное лицо, молча глядела на тех, кто подходил достаточно близко, чтобы воочию убедиться, на палубе не было ни души. И снова совершенно явился в гавань удачного, чтобы остановиться у того самого причала, где ему довелось провести предыдущие несколько лет. И его первыми и единственными словами были «Скажите моей матери, что я вернулся домой». Так, по крайней мере, гласила легенда. Какая доля в ней была правдой, Альтия не имела никакого понятия. Когда Седж, младший брат, наконец набрался смелости завести на корабль швартовы и подняться на палубу, Он не обнаружил никаких следов ни старшего брата, ни кого-либо из его моряков, ни живых, ни мертвых. Последняя запись в судовом журнале ничего тревожного не содержала. Погода стоит прекрасная, груз обещает быть выгодным. И ни единого намека на то, что заставило команду покинуть судно. В трюмах еще сохранялся подмоченный груз, шелк и бренди. Взаимодавцы забрали все то, что еще можно было худо-бедно продать», а корабль несчастья оставили Седжу. И когда тот не отказался от совершенного, да еще и заложил земли и дом ради его починки, в удачном на него стали смотреть, как на сумасшедшего. серж на совершенном проделал 17 очень удачных плаваний. Когда его спрашивали, каким образом ему это удается, он отвечал, что попросту не обращает никакого внимания на носовую фигуру и водит корабль, так, как если бы это было простое деревянное судно. В эти годы носовое изваяние в самом деле производило впечатление безгласного, но тот, кому случалось на него посмотреть, наталкивался на взгляд полный тлеющей злобы. Могучие руки были вечно скрещены на мускулистой груди, а челюсти оставались так плотно сжаты, как если бы совершенный по-прежнему состоял из одного куска неоживленного дерева. Он, наверное, знал тайну исчезновения Каабли и всех его людей, но так ее никому и не открыл. Отец Альтии как-то рассказал ей, что в те времена присутствие совершенного в гаване уже воспринималось почти как должное. Люди даже поговаривали, будто Сэджу наконец-то удалось прервать цепочку злосчастий, сопровождавших жизненный путь корабля. Сам сэрдж хвастался, будто полностью подчинил живой корабль своей воле, и даже немало не опасаясь, брал в море старшего сына. Постепенно он выкупил свой заложенный дом и земли и сделал обеспеченной жизнь своей жены и детей. Зачесали бороды прежние взаимодавцы. Им стало казаться, что они слишком опрометчиво отказались от притязаний на плавучее несчастье, которым им тогда представлялся корабль. Но из восемнадцатого плавания Сэдж не вернулся. Тот год был необыкновенно богат по части жестоких штормов, и кое-кто говорил, будто участь Сэджа немногим отличалась от участи многих других моряков, нашедших свой конец под волнами. Если мачты и такила сильно обледенеют, корабль, знаете ли, может перевернуться, как обычный, так и живой. Вдова Сэджа бродила по пристани и пустыми глазами смотрела на горизонт. Но сколько можно ждать? Не 20 же лет? И она вновь вышла замуж и родила новых детей. И только тогда совершенно вернулся и опять кверху килем, вопреки всем течениям и ветрам. Медленно, но верно, придрейфовал он домой. В этот раз, едва разглядев серо-серебряное дивы древо люди мгновенно поняли, кто это пожаловал в порт. Охотников буксировать его к берегу уже не нашлось равно как и желающих переворачивать его килим вниз и выяснять, что стало с командой. О нем старались даже не упоминать, чтобы случайно не накликать беды. Но когда его мачта застряла в донной грязи гавани, он превратился в плавучие препятствия для всех кораблей, покидавших гавань или входивших в нее. Тогда капитан Порто был вынужден все-таки заняться совершенным. Примечание. Капитан Порта должностное лицо — Осуществляющий надзор за порядком мореплавания и безопасностью на территории порта. Ему подчинены Лоцманская, Сигнальная и некоторые другие службы. В частности, он организует спасательные операции в акватории порта, имея право мобилизовать для этого все находящиеся там корабли. Конец примечания. Ругаясь, на чем свет стоит, моряки высвободили его мачту из ила, и, дождавшись прилива помощней, лебедками выволокли Совершенного как можно дальше на сушу. Тогда-то все и увидели, что не только его команду постигла очень печальная участь. Носовое изваяние оказалось самым зверским образом изувечено. Кто-то изрубил Совершенному лицо топором, уничтожив глаза. Теперь на этом месте было лишь месиво щепок. А на груди скульптуры... Оказалась выжжена странная звезда о семи концах. Она выглядела, как только что нанесенная рана, и при этом совершенный свиреп ищерил зубы, продолжая люто сквернословить, а мощные руки, знай, шарили кругом, обещая разорвать всякого, кто попадется. Те, у кого хватило смелости забраться внутрь, рассказывали, что от хорошо оснащенного корабля осталась, если так можно выразиться, порожняя скорлупа, Из имущества тех, кто ушел на нем в плавание, не уцелело ничего. Ни ножа, ни ботинка, вообще ничего. Пропали даже судовые журналы вместилище памяти корабля. Окончательно спятивший, совершенный, бессвязно бормотал, хохотал и бронился. Таким он и был, сколько его помнил Альтия. Отверженный, или еще ушедший, как кое-кто его называл, Несколько раз до него почти добирались особенно сильные приливы, и тогда капитан Порта распорядился приковать его цепями к утесам. Еще не хватало, чтобы разбитый остров смыло в море, где он сделается опасен для других кораблей. Числился теперь совершенной собственностью Эмис Ладлак. Хотя я, впрочем, весьма сомневалась, что-то вообще когда-либо посещал развалину, валявшуюся на берегу. Оно и понятно. Когда в семье заводятся сумасшедшие родственники, их держат в дальнем чулане и упоминают опасливым шепотом, или вовсе не упоминают. Альтия попробовала представить себе проказницу, дождавшуюся вот такой участи, и содрогнулась. «Еще вина?» — подскочил к ней мальчик-слуга. Альтия покачала головой, сообразив, что, предавшись размышлениям, слишком долго засиделась за столиком. И, между прочим, если сидеть сиднем и перебирать в уме чужие несчастья, изменений к лучшему в своей собственной жизни еще долго можно не ждать. Если хочешь получить результат, действуй. И первое, что ей следовало сделать, это рассказать матери, какой прискорбный душевный разлад испытывает семейный корабль. Быть может, удастся ее убедить, что Альтии просто необходимо быть на борту и плавать вместе с проказницей. А во-вторых... Нет, не во-вторых, а в главных. Я себе никогда и ни под каким видом не позволю ничего, что хоть отдаленно можно будет принять за ребяческое нытье. Лучше уж удавиться прямо здесь и сейчас. Она покинула чайную и отправилась дальше запруженными улицами рынка. Чем больше старалась она сосредоточиться на своих затруднениях, тем больше запутывалась и никак не могла решить, с чего же начать». Нужно было найти приют на ночь, найти пропитание и работу. Ее возлюбленный корабль угодил в очень скверные руки, и не в ее силах было изменить такое положение дел. Она подумала о каких-то союзниках, на которых ей следовало бы опереться в столь тяжелый момент. Оставалось лишь запоздало проклинать себя за то, что она никогда не водилась с дочками и сыновьями из других торговых семей. У нее не было ни поклонника готового примчаться на помощь, не лучшей подруге, которая с радостью приютила бы ее на несколько дней. На борту проказницы у нее было все — отец, с которым она вела серьезные беседы, и матросы, с которыми можно было повеселиться и пошутить. Приезжая в удачные она либо нежилась дома, наслаждаясь роскошью мягкой постели и горячей, всегда свежей еды, либо сопровождала отца, когда тот ходил по делам. Она знала Киртиля, его давнего советника, знала нескольких менял и кое-каких купцов, из года в год бравших у отца товары. Никому из них обратиться теперь она не могла. И домой ей дороги больше не было. Вздумая она там показаться, домашние тотчас решат, кончилась гордыня, приползла с поджатым хвостом. А что она думает в этом случае содеять Кайл, и вовсе было предсказать невозможно чего доброго объявит своей неотъемлемой собственностью ее сандалии и рубашку. С него станется, и попробовать запереть ее в комнате, как нашкодившего младенца. И все-таки была на ней ответственность за проказницу. И этой ответственности никто с нее не снимал, Хотя было во всеуслышание объявлено, что декорабль ни в коем разе ей не принадлежит. В конце концов она решила утихомирить грызущую совесть, и остановила пробегавшую мимо девчонку посыльную. Получив грошек, та выдала Альтии лист грубой толстой бумаги и угольный карандаш и пообещала до заката доставить записку по назначению. Альтия нацарапала торопливую записку, адресованную матери. Писать оказалось неожиданно трудно. Альтия упомянула лишь о том, что, по ее мнению, проказница выглядит обеспокоенной и несчастной. Для себя Альтия ничего не стала просить? но матери настоятельно предложила посетить корабль, вызвать проказницу на откровенность и попросить честно рассказать ей, в чем причина ее расстройства. Предвидя, что это может быть воспринято как попытка драматизировать ситуацию, Альтия решилась напомнить матери о горестной участи совершенного, добавив, впрочем, что она, молтвердо надеется, их семейный корабль подобная судьба не постигнет. Перечитав послание, Альтия недовольно нахмурилась. Наверняка они там сочтут ее лицемеркой, ну и шут с ними. Это лучшее, что она может сделать. Ну а мать? Она такой человек, что во всяком случае сходит посмотреть своими глазами. Альтия запечатала письмо капелькой воска и все тем же кольцом, и девочка убежала. Покончив с этим делом, Альтия подняла повыше голову и как бы заново огляделась вокруг. — Она, оказывается, стояла на улице Дождевых чещеп. Эту часть города они с отцом всегда очень любили. Всякий раз, бывая в удачном, они с ним находили время под ручку прогуляться по этой улице, с восторгом разглядывая и показывая друг другу умопомрачительные товары, выставленные в витринах. Помнится, в свой последний приход сюда они забрались в лавку Хрусталя и провели там чуть не полдня. Торговец как раз выставлял новый набор ветряных колокольчиков. Любое дуновение воздуха вызывало к жизни нежную музыку. Колокольчики принимались звонить, и не абы как, нет, они вызванивали складную, неуловимую и нескончаемую мелодию. Уста смертного человека были бессильны ее воспроизвести, но в памяти она продолжала звучать. Папа тогда купил альтии, Маленький полотняный мешочек с засахаренными фиалками и розовыми лепестками. И еще сережки в виде рыб-парусников. А она помогала ему выбирать ароматные камешки к дню рождению мамы. И, выбрав они вместе, понесли их к серебряных дел мастеру сделать перстни. Чудесный был день. Они ходили по самым странным лавчонкам какие себе можно представить. И все эти лавочки торговали разными разностями с дождевой реки. Говорят, в той реке сама вода несла волшебство. И уж, конечно, товары, которые привозили в город, торговавшие там семейство, сплошь были отмечены соприкосновением с магией. Какие бы темные слухи ни ходили о первопоселенцах, так и оставшихся у реки, привозимое оттуда выглядело чудесным и привлекательным. Семейство Верга торговало предметами, наводившими на мысли о древности — дивными коврами, с изображенными на них не вполне человеческими существами, с глазами цвета лаванды и топазов, невиданными драгоценностями, сработанными из металла, природа и происхождение которого оставались никому неизвестными, глиняными вазами удивительно изящной формы, к тому же распространявшими аромат. Семейство Сафронов привозило жемчуг, окрашенный в глубокие оранжевые, фиолетовые, синие тона, И сосуды из особого холодного стекла. Они никогда не нагревались, и их использовали для охлаждения вина, фруктов, взбитых сливок. Еще другие продавали плоды квези. Из их шкурки выдавливали масло, способное обезболить даже серьезную рану. А мякоть попросту опьяняла, причем на несколько дней. Маленькую Альтию всегда с особой силой влекли магазины игрушек. Там можно было обнаружить, к примеру, кукол, чьи влажные глаза и ощутимо теплая кожа делали их превосходными подобиями настоящих живых младенцев а еще там были заводные игрушки сделанные так искусно что одного завода хватало на несколько часов работы а еще подушечки набитые травами которые навевали чудесные сновидения и что-то вырезанное из гладкого камня прохладно светившегося изнутри положи его рядом с собой на ночь и можешь не бояться кошмаров Все это, даже в удачном, продавалось по ценам совершенно заоблачным, а после перевозки в другие города цена на них взлетала уж вовсе до звезд. Но отнюдь не из-за драговизны Ефрон Вистрит этих игрушек не покупал никогда, даже Малти, безобразно избалованные внучки. Альтия однажды попыталась добиться от него почему, но он только покачал головой. «Нельзя», — сказал он соприкоснуться с магией и ни в коей мере не запачкаться. Наши предки рассудили, что слишком велика будет плата, и покинули дождевые чищобы, чтобы поселиться в удачном. И мы с дождевыми чищобами не торгуем. Альтия тщетно пыталась выяснить у него, что это все значит. Он пообещал обсудить это с нею, когда она подрастет. Между прочим, несмотря на все свои рассуждения, Он купил-таки жене ароматические камешки, о которых она очень мечтала. «Когда я подрасту!» Они откладывали и откладывали тот разговор, а теперь он уже никогда больше не состоится. Эта горькая мысль развеяла приятные воспоминания и вернула Альтию к невеселой яви позднего полудня. Покидая улицу дождевых чещеп, девушка не удержалась, и украдкой бросила взгляд в витрину магазина «Янтарь» на углу. Она почти ждала, что «Янтарь» будет стоять там и таращиться на нее, но нет. Внутри были лишь ее изделия, прихотливо разложенные на куске золотистой парчи. Дверь лавки была гостеприимно распахнута, люди входили и выходили. Стало быть, предприятие «Янтарь» действительно процветает. Альтия попробовала сообразить, с какими семьями из дождевых чищоб связан янтарь, и как вообще ей все это удалось. У нее ведь, в отличие от большинства других, на вывеске не значится эмблема какого-либо семейства торговцев. Остановившись в тихом переулке, Альтия отвязала свои сумочки-карманы и посмотрела их содержимое. Все оказалось так, как она и предполагала. Сегодня можно было снять комнату и как следует поужинать. Либо, питаясь впроголодь, протянуть несколько дней — Можно было, конечно, попросту вернуться домой, но заставить себя сделать это Альтия не могла. По крайней мере, до тех пор, покуда там Кайл. Вот позже, когда он отправится в плавание, а она подыщет себе какое-никакое жилье и работу, тогда, быть может, она исходит домой забрать свою одежду и кое-какие личные украшения. Уж это-то она сможет себе вытребовать, не потеряв достоинства. Но пока там Кайл нет, ни в коем случае». Альтия сложила монеты и бумажные деньги назад в кошелек и покрепче завязала его, с горечью вспоминая все то, что вчера она так бездумно потратила на выпивку. Вернуть те деньги, конечно, нельзя, сколько о том не мечтай. Лучше попытаться с умом потратить те, что еще остались. Она убрала сумочки назад под одежду, покинула переулок и решительно двинулась вперед по улице. Ей необходимо было где-то переночевать — и только одно место приходило на ум. Помнится, папа сурово предостерегал ее против его общества, а после и вовсе запретил его навещать. Как давно она с ним последний раз разговаривала. Но пока она была ребенком и не начала еще плавать с отцом, она обыкновенно проводила с ним чуть не все летние вечера. И это при том, что прочая городская ребятня его боялась и ненавидела. Альтия поначалу тоже боялась, но быстро утратила весь свой страх. Честно сказать, ей было жалко его. Вид у него, это верно, был весьма страхолюдный, но если на то пошло, страшно было осознавать, что нашлись люди, сделавшие с ним такое. С тех пор, как она это поняла, между ними начала зарождаться робкая дружба. После полуденного солнца уже явственно клонилось к вечеру, Когда Альтия покинула пределы удачного и стала пробираться по каменистому берегу, туда, где лежал на песке, вытащенный на сушу, совершенный...